Тут царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иван, не зная как, прикорнулся на кулак и под голос тихий, стройный засыпает преспокойно. Запад тихо догорал. Вдруг конек над ним заржал и, толкнув его копытом, крикнул голосом сердитым: "Спи, любезный, до звезды. Высыпай себе беды. Не меня ведь вздернут накол." Тут Иванушка заплакал и рыдая просил, чтоб конёк его простил. Отпусти вину Ивану. Я вперёд уж спать не стану. Ну уж Бог тебя простит, горбунок ему кричит. Всё поправим, может, статься. Только чур не засыпаться. Завтра рано поутру к Златошвейному шатру приплывёт опять девица, мёду сладкого напиться. Если ж снова ты заснёшь, головы уж не снесёшь. Тут конек опять сокрылся, а Иван сбирать пущился острых камней и гвоздей от разбитых кораблей для того, чтобы уколоться, если вновь ему вздремнется. На другой день по утру к златошвейному шатру царь девица подплывает, шлюпку на берег бросает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор. Вот царевна заиграла. и столь сладко припевала, что Иванушке опять захотелось поспать. Нет, постой же ты, дрянная! – говорит Иван, вставая. Ты в другоредь не уйдешь и меня не проведешь. Тут в шатер Иван вбегает, косу длинную хватает. Ой, беги, конек, беги, горбунок мой, помоги! В миг конек к нему явился. Ай, хозяин, отличился. Ну садись же поскорей, додержи да ее плотней. Вот с столицы достигает, царь к царевне выбегает, за белые руки берёт, в дворец её ведёт и садит за стол дубовый, и под занавес шелковый, в глазки снежные сти угладит, сладкие речи говорит. Бесподобная девица, согласившись быть царицей. И я тебя едва узрел, Сильной страстью вож кипел. Сакалины твои очи не дадут мне спать средь ночи, и во время белого дня ищем бучьют меня. Мол, вилашка вышло. Всё для свадьбы уж готово. Завтра же утром, свитька мой, обжинечаемсь с тобой, иначе нём жить. Припевая. А царевна молодая ничего не говоря, отвернулась от царя. Царь не сколько не сердился, но сильней еще влюбился. На колен при ней устал, ручки нежно пожимал и болел и начал снова, мол, велосковое слово, чем тебя я огорчил, а ли тем, что полюбил? О, суди б, моя, плачевно, говорит ему царевна, если хочешь взять меня. То доставь ты мне в 3 дня перстень мой из океана. Эй, пожмачь ко мне Ивана! Царь поспешно закричал и чуть сам не побежал. Вот Иван к царю явился, царь к нему обратился и сказал ему: "Иван, поезжай на океан. В океане том хранится перстень, слышишь ты, царь девицы. Коль достанешь мне его, Я дарю тебя у всего. Я из первой-то дороги волочу на силу ноги. Ты опять на океан, говорит царю Иван. Как же плот не торопится? Видишь, я хочу жениться! Царь с огневом закричал и ногами застучал. У меня не отпирайся, а скорей отправляйся. Тут Иван хотел идти. Эй, послушай, по пути, говорит ему царица. езжай ты поклониться в изумрудный терем мой ты скажи моей родной дочь её узнать желает для чего она скрывает по три ночи по три дня лик свой ясный от меня и зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной вышине не пошлёт луча ко мне не забудь же помнить буду если только не забуду Да ведь надо же узнать, кто те братец, кто те мать, чтоб в родне-то нам не сбиться. Говорит ему царица: "Месяц мать мне, солнце брат. Да смотришь, в 3 дня нас ад". Царь жених к тому прибавил. Тут Иван царя оставил и пошёл на сеновал, где конёк его лежал. Что Иванушка не весел, что головушку повесил, говорит ему конёк: Помоги мне, горбунок. Видишь, вздумал царь жениться. Знаешь, на тоненькой царице. Так и шлёт на океан, говорит коньку Иван. Дал мне срок у 3 дня только. Тут попробовать изволька перстень дьявольский достать. Да велело заезжать эта тонкая царица. Где-то в терем поклониться солнцу, месяцу, При том и спрашать, ну, кое об чем. Тут конёк сказать подружбе-то службешка не служба, служба всё брать впереди. Ты теперь а спать пади, а на завтра утром рано мы поедем к Акиану. На другой день наш Иван взяв три луковки в карман, потеплее переоделся на коньке своем уселся и поехал в дальний Вот. Дайте брацу отдохнуть.